Он будет очень доволен контактами, которые ты установила», — сказала она простодушно, в то время как они продолжали бродить в толпе, заполнявшей улицы Лондона в конце уходящего лета. «После войны это будет чрезвычайно для него полезно, когда он вернется в форин-офис». Наталья издала какой-то неопределенный звук, который Диана должна была воспринять как согласие. В душе она очень сомневалась, что Джулиан будет ею доволен. Напротив, ее новые связи, скорее всего, вызовут его крайнее неодобрение. В конце ноября Джулиан прислал письмо, в котором сообщал, что получил отпуск и будет дома к Рождеству. Несмотря на дурные предчувствия по поводу его отношения к ее дружбе с Ники, Наталья была очень рада. А он ободрит и утешит ее, как всегда. Новости с полей сражений были таковы, что она очень нуждалась в ободрении и утешении. Военная операция Антанты закончилась полным провалом. Босфоры Дарданеллы захватить не удалось, и Сербия, как и прежде, оказалась отрезанной от союзников. Еще хуже были новости из самой Сербии. Всю осень Австро-германские войска атаковали на фронте вдоль Дуная, в то время как четырехсоттысячное болгарское войско прорывалось с востока. Поражение оказалось катастрофой. Когда новости о событиях в Сербии наконец достигли Лондона, стало известно, что сербская армия отступает в Албанию через заснеженные горы без продовольствия и зимней одежды. Наталья сначала не поверила, а затем впала в отчаяние. Как это могло случиться? Почему союзники не обеспечили Сербию продовольствием, оружием, боеприпасами? При мысли о том, что командование австро-германских войск расположилось в Королевском дворце, а по улицам Белграда вновь расхаживают вражеские солдаты, она испытывала физическую боль. Ее страданий не облегчало даже существование Стефана. Что с ее отцом? Неужели он тоже бредет в лохмотьях через опасные обледенелые перевалы в Албанию? С ним ли Макс и Сандро? А что с ее дядей? Сможет ли он, страдая артритом, пережить это тяжкое отступление в таком пожилом возрасте? А где сейчас твоя мать и сестра? Осторожно спросила ее как-то Диана, «Они все еще в Белграде?» Лицо Натальи стало еще бледнее, не знаю. Возможно, они уехали в ниш, хотя и этот город сейчас уже может быть занят врагом. Обе замолкли, не желая выражать вслух своей думы о том, как должно быть страдают сейчас сербы. Наталью не предупредили о прибытии Джулиана, и он вошел в дом, когда его никто не ждал. Служанка побежала сообщить о новости в детскую, где Наталья теперь проводила почти все свое время. Она быстро вручила сына няньке и бросилась на лестницу. За ней по пятам следовала Белла. Джулиан все еще находился в холле. У его ног лежал ранец. Сына приветствовала. Мать! Наталья окликнула его с верхней площадки лестницы, и он, подняв голову, посмотрел на нее, забыв о матери Джулиан. О Джулиан! Он бросился к ней навстречу, и она устремилась вниз прямо в его объятья. Наталья, словно в тумане, видела холодный, неодобрительный взгляд свекрови и широко раскрытые глаза домашней прислуги. Но. Это ее не волновало. Джулиан наконец-то вернулся домой, и он обязательно узнает от своих друзей-дипломатов, что происходит в Сербии и где находится ее семья. — Как я по тебе соскучилась! — искренне прошептала она, когда он наконец ее отпустил. Прежде чем он успел ей ответить, леди Филдинг сказала ледяным тоном. — «Может быть, все-таки пройдем в гостиную? Прихожая — неподходящее место для семейной встречи, и, пожалуйста, не могли бы вы утихомирить эту собаку, которая носится как бешеная и раздражает своим лаем?» «Джулиан еще не видел Стефана», — возразила Наталья, совершенно не обращая внимания на недовольство свекрови Беллой. «Ты должен пойти наверх, Джулиан» и поздороваться со своим сыном. Это просто удивительное создание. Он почти не плачет, и они с Беллой обожают друг друга. Взяв мужа за руку, она повела его вверх по лестнице, а Белла продолжала взволнованно крутиться у них под ногами. И только тут Наталья поняла, как тяжело он ранен. «Ты хромаешь!» — воскликнула она, широко раскрыв глаза. Ты не писал мне об этом? Ты сообщил, что тебя признали годным к активной военной службе? — Именно так, — сказал он. Хромота сейчас не в счет. Не обращай внимания, я уже привык. И, сжав ее руку, он продолжал подниматься по лестнице в детскую. К ее восторгу и гордости, когда Джулиан склонился над колыбелью Стефана и осторожно его поднял, Примешалась тревога. Она внимательнее присмотрелась к мужу и была потрясена происшедшими в нем изменениями. Он был по-прежнему необычайно красив, высок, широкоплеч, а сочетание темно-золотистых волос и карих глаз, как всегда, производило неотразимое впечатление. Но его лицо прорезали глубокие морщины, которых прежде не было. Джулиан сильно похудел и выглядел совершенно изможденным. «Привет, старик!» — ласково поздоровался он со своим фыркающим сыном, неуклюже держа его на руках. «Мы еще не знакомы. Я твой папа». Наталья заставила себя забыть об ужасах, которые, очевидно, ему пришлось пережить с тех пор, как они виделись в последний раз, и с гордостью сказала. «Разве он не великолепен?» У него были почти голубые глаза, когда он родился, а теперь стали карими. Но волосы совсем не похожи на твои. Даже при рождении было ясно, что по цвету они ближе к моим, чем к твоим. Я никак не пойму, чего в нем больше, английского или славянского. Впрочем, он явно будет красавцем, не так ли? — Еще каким, — согласился Джулиан, глядя на сына так. Словно он больше никогда его не увидит. И мне нравится имя. Кажется, Стефан был последним царем Сербии. Наталья кивнула. Я была уверена, что ты не станешь возражать. Я назвала его в честь тебя и моего отца. Стефан Алекси, Джулян. Джулиан очень осторожно положил Стефана назад в кроватку. — Нам надо спуститься вниз, — сказал он с сожалением. — Я еще не видела отца. Если мы сейчас запремся в нашей комнате, то это надолго. — Расскажи, что с тобой было, когда тебя ранили, — сказала Наталья, глядя ему в глаза, в то время как он ее обнял. — Наверное, было намного хуже, чем ты писал. — Ты теперь всегда будешь хромать? — Это имеет для тебя большое значение? Наталья покачала головой «нет», — сказала она с явной искренностью, — «самое главное — ты жив». Джулиан ощутил огромное удовлетворение, и не потому, что его хромота не оттолкнула ее, а потому что в ее ответе он почувствовал любовь к нему.